Уроки жизни Папаша-одиночка поменял много занятий. Вывозил нечистоты, был уборщиком трупов, павших на улицах животных, чернорабочим на каком-то селюточно-коптильном производстве, дворником в имении графини Кутайсовой, где размещался приют для малолетних, Наконец, обрёл пристанище в качестве уборщика бесплатного ночлежного дома имени купца Бугрова с его портретом в вестибюле на 840 коек на Нижнем базаре. И через все эти годы и мыторство рядом с Егором шёл его ребёнок. В этой серой жизни он нагляделся много такого, что и взрослым увидеть было бы отвратительно. И следствием этого стало то, что поначалу он выбрал неправильный путь жизни свел дружбу с худшей частью постояльцев ночлежного дома. Эта рвань наладилась посылать мальчишку на базар за добычей. И Прокофий крал все подряд. Круг вареной колбасы, шматок сала, гирю с прилавка, кошелек из чужого кармана. Добычу он честно приносил в ночлежку. Оборванцы хвалили Прокофия и учили пить водку. Однажды, когда Прокофий спрятал под сатиновую рубаху головку козьего сыра, он был застегнут врасплох. Торговцы повергли его в теплую базарную пыль и долго волтузили ногами и кулаками по разным частям юнного тощего тела. Папаша, разделявший со своим отпрыском крошечную клетушку под лестницей, не снабженную даже окошком, тоже все чаще впадал в гнев и при помощи обрывка веревки вымещал его на Прокофьи. Что подействовало спасительным образом, сказать теперь трудно, но однажды Прокофий, ставший уже ладным белокурым парнем, как бы враз поумнел. Он ушел от папаши пьяницы, снял у купчихи Ольги Назаровой чердачное помещение с отдельным входом и начал зарабатывать себе кровные мозоли в нелегком качестве «мартышки» на Сибирской пристани. Мартышками за их исключительную неутомимость и социальную ничтожность народ прозвал «лодочников». Работа трудная, но зато веселая. Кого только возить не приходится. И купца с тугой мошной в кармане, и с девицей на коленях, и загулявшего чиновника, желающего выпить на воде, и темную личность в клетчатой кепке, конфузящуюся идти через мост, где полицейские дежурят в его честь. Так трудился Прокофий два лета. Силу в руках и спине обрел большую. Даже бурлаки на кулачках с ним биться остерегались.